хотя тамошнее и отличается от североамериканского, поскольку в Бразилии не смешанные расовые типы, то бишь белые, негры и индейцы, составляют незначительную часть населения. — У меня было несколько очень добрых приятелей из негров-вольноотпущенников, — сказал он. — Все люди твердых принципов и с прекрасной душой. — Как интересно, — сказала Мэти Кромптон. В Бразилии есть закон, запрещающий португальцам скупать детей у вождей индейских племен и обращать их в рабство. Поэтому торговцы людьми изобрели любопытный эфемизм. Давая понять, что занимаются покупкой людей, они употребляют слово «резгатор», что значит «выкуп». Индейцы из манаусского племени весьма воинственны. Они пробощают своих пленников». Затем португальцы выкупают их и перепродают в рабство. И слово «рез гатор» по всему течению реки для обозначения покупки детей. Таким образом, понятие «выкуп» и в теологическом, и в человеческом смысле приобретает низменный смысл. Этимология та же, что и слово «искупление». От латинского «redemptionem». Все грешники находились и находятся в рабстве греха. Господь Иисус Христос искупил всех нас от греха, проклятия и смерти, и потому называется Искупителем. В нем мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. «Какой ужас!» — проговорила мисс Смит «И вы все это видели?» «Я видел такое, о чем не смею рассказать вам», — ответил Вильям. «Иначе вам станут сниться кошмары. Но я испытал на себе и безграничную человеческую доброту, и товарищеское участие, особенно среди людей черной и смешанной рас». Он вновь почувствовал проницательный взгляд мисс Кромптон. Она, как птица, была остроглаза и наблюдательна. Она заметила. «Хотелось бы услышать от вас больше. Разве можно жить, ничего не зная о том, что происходит в мире?» «Свои байки я приберегу до зимних вечеров у камина. А пока мы должны дать имя гнезду красных муравьев». «Мы с полным правом можем назвать его Афины», — предложила мисс Кромптон. «Поскольку греческая цивилизация, которой мы так восхищаемся, была основана на рабстве, и, смею сказать, не будь рабства, — Не заблестала бы столь ярко. Но муравьиные архитектуре, если можно ее так назвать, не достает блеску. Маленькие обитатели муравейника, нервные, раздражительные, суетились у них под ногами, перенося разнообразные клочки и волокна. — Я предлагаю назвать его Красной крепость, — сказал Бильям. — Название довольно воинственное и содержит намек на «цвет». — Но пусть будет Красная крепость, — согласилась Мэтти Кромптон. — А я займусь ее географией и историей. Но не от основания города, а с тех пор, как мы ее нашли. Несколько раз он заставал Мэтти Кромптон в детской. Она с прилежанием записывала эпизоды из жизни Улья и Муравьиного города. Лесные муравьи в этой части суре повсеместно устраивали брачный полет в Иванов день. В 1861 году это стало для всех неожиданностью. роение началось, когда молодые люди и обитатели классной устроили на лужайке клубничный пикник.